Глава 14. Прореха мазепы. Иоанн, митрополит Тобольский сибирский, стоя на коленях, молился перед образом Богоматери. Многоиконный киот занимал весь угол в келье митрополита. В полумраке он мерцал лампадами, ризами и бисером. Но образ Богоматери словно бы сам тоже источал свет, подобно открытому окошку. эту икону Иван привез из Чернигова. Кандовая Сибирь такой красоты не ведала. В Сибири иконы писали по строгановски, будто выкладывали из смальты: празднично, пестро, сложно, строго, мелко и дробно. Затейливый рисунок выводили тонкой темной кистью и высветляли тяжелым золотом, и потому не ощущалось в образах воздуха и простора. хотя искусные богомазы изображали рощи и каменные горки, а наклеим их многолюдные действа. Черниговская же богоматерь была не такая. Вот она, в лазоревом убрусе, в короне и со младенчиком на левой руце, ликом свежая, нежная, жизненная, и вся икона волнительной, плавно-песенная в радостном умилении. Иоанн положил последний поклон, Кряхтя, поднялся на ноги и взял посох. Свотчатая келья казалась бедной: топчан с тощей подушкой, лавка, постоялец с книгами, сундук и стол, на котором подсвечник, оловянные кружка с водой, чернильница и бумаги. В глубокой печуре блестело дорогим бухарским стеклом маленькое оконце. Шаркая ногами, Иоанн пошел к двери. Филофей ждал митрополита в трапезной архиерейского дома. Стоял возле открытого окна и глядел на улицу. Там сиял апрель. Влажное синее небо всей божьей силой взлетало ввысь столбами невидимого света. Порыби серебрились обтаившие от снега гребни тесовых кровель и лемеховые купола Святой Софии. Башни Софийского двора будто бочки распирала белизной. Почерняли тропинки меж осевших сугробов, и повсюду играли огни. Искры солнца в ледяных сосульках, зернистый блеск наста, райские отражения в лужах и в двух ведрах, которые старый монах нес через двор на Крамысле. Владычи, улыбнулся Филофей, увидев Иоанна, и склонил голову, ожидая благословения. "Отче", ответил Иоанн, благословляя Филофея, и они обнялись. Они были знакомы очень давно, еще с малороссии, с Киевом. вместе четыре года учились в коллегиуме митрополита Петра Могиловского в Киево-Братской обители, а потом не раз встречались на служениях, сменяли друг друга икономами в лавре и настоятелями Свенского монастыря в Брянске. Даже смеялись: "Ванька дома, Маньки нет, Манька дома, Ваньки нет". Вот теперь и Ванька дома, и Маенька", сказал Филофей. "Присядем?" Иван и Филофей уже встречались в Сибири. прошлым летом, когда Иоанн, только что возведённый в митрополиты, ехал из Москвы в Тобольск и на два дня остановился в Тюмени в Преображенском монастыре, а ныне Филофей сам прибыл к митрополиту на Софийский двор. Как телесное здоровье твое?» — заботливо спросил Иоанн. С Божьей помощью. Я ведь тоже лет пять назад в Чернигове чуть не приставился, сказал Иоанн. Лежал в горячке в полном расслаблении, никто помочь не мог. И я молить начал. Знаешь кого? кого? Феодосия. Черниговский архиепископ Феодосий всегда благоволил к иеромонаху Иоанну. Перед смертью он вызвал Иоанна из Брянска из Свенской обители и назначил настоятелем Елецкого монастыря в Чернигове. Все понимали, что Феодосий видит в Иоанне преемник А Черниговская кафедра на Украине была, может, важнее Киевской, потому что кормила сечевиков запорожцев, непокорную гетманщину. После кончины Феодосия сам гетман Мазепа попросил царя и патриарха Адриана о посвящении Иоанна в архиепископы. Феодосий ко мне во сне пришел и повелел отслужить литургию, тогда мол исцелишься. На утро я еле собрал себя, но приплёлся в храм. И веришь, прямо на службе с меня немочко как вода стекла. Хороший был человек Феодосий, задумчиво сказал Филофей. Святой муж, убежденно заявил Иван. А правду говорят, владыка, что ты черниговскую кафедру потерял, потому что поссорился с самим Светлейшим, спросил Филофей. Правду, неохотно подтвердил Иоанн. В Полтавской баталии конница князя Меншикова атаковала шведов и расстроила их наступление. Меньшиков спас все дело. За это после битвы государь повелел гетману Скоропадскому выделить Светлейшему имение в Почпской волости на Стародубщине, а в одном из тех имений достраивался храм. Престольным праздником ему наметили Благовещение. Архиепископ План должен был проводить освящение. Меньшиков хотел присутствовать на службе, но не мог поспеть и потребовал отложить торжество на три дня. Но не мог же Иоанн передвинуть святое благовещение, даже ради самого светлейшего. Иоанн осветил храм, когда было должно. Меньшиков обиделся, что Иоанн пренебрег его указом, и нашептал царю, дескать, Черниговский архиепископ Смутьян, тайный прихвостень Мазепы, не уважает царскую власть. И вскоре Иоанна отправили из Чернигова в Тобольск. А правду говорят, что ты напророчил Светлейшему, будто он сам еще дальше тебя в Сибирь уедет. А это уже сказки, осторожно ответил Иван. Не мог он сказать такое Меньшикову. Для него грозить Меньшикову было все равно, что грозить царю. А царя он убоялся, потому что был Батурин. В начале войны со шведом Иоанн встречался с Петром в Киеве, и Пётр Иоанну очень понравился: внимательный, тонкого ума, веселый, деятельный, и совсем простой, без чванства. Иван охотно предрек этому славному царю победу. Однако в Киеве был один Пётр, а потом Иоанн узнал другого. Осенью 1708 года Гетман Мазепа переметнулся к королю Карлу XII и бежал вместе с казной Запорожцев. Пётр был в бешенстве. Он верил гетману как отцу родному. Он повесил ему на грудь драгоценную цепь с орденом Андрея Первозванного. Он казнил судью Ваську Кочубея за донос об измене гетмана, и вообще Мазепа в те дни оставался единственным союзником Петра против Карла. И этот союзник, оказывается, предал и обещал врагу под зимние квартиры свою гетманскую столицу, город Батурин. Пётр направил на Батурин каравант Меншикова. Для защиты города Мазепа оставил артиллерию и казаков Сердюков полковника Митьки Чечеля. Меншиков осадил город Взять на приступ казацкую твердыню было весьма непросто, но помог предатель. Старшина Ванька Нос указал проход в крепость. Драгуны Светлейшего ворвались в Батурин. Дикий вопль взвился, наверное, до небесного престола. Драгуны стреляли, рубили и кололи пиками всех подряд: сердюков, пушкарей, дворовых холопов, мазепы, простых казаков, лавочников, попов, мужиков, баб и детей. Многие жители бежали от русских через речку Сейм, по тонкому ноябрьскому льду, но лед подломился, и люди тонули толпами. Драгуны разграбили дворец Мазепы, лавки, дома и амбары, а потом подожгли город, заваленный окровавленными телами. Сгорело все — и крепость, и усадьба гетмана, и божьи храмы, и хаты батуринцев. Города Батурин больше не было на земле. Вместо него дымилось огромное пепелище, где среди обугленных костей торчали закопченные остовы печей и черные щетки кольев от черешневых садов. Такого с городом не створил бы ни шведский король Карл, ни польский король Станислав. Иван не видел Батуринского истребления, но видел то, что случилось в Глухове. В этот городишко Пётр перенес гетманскую столицу, И созвал сюда казачью знать и украинских и чтобы они вручили гетманскую булаву полковнику Скоропадскому. Потом на площади Глухова палачи казнили захваченных в плен батуринских старшин. Их мясничили невыносимо долго, и полковник Чечель все кричал, кричал, кричал, когда его отрубленную голову насадили на железную спицу, Иоанна потрясло безмерное блаженство. на утихшем лице Чечеля наконец-то голову отняли от истерзанного тела. А весной 1709 года Иван стоял в Чернигове на берегу Десны и смотрел, как река несет выплывших из сейма мертвецов Батурина. У мужиков торчали мокрые клинья бород, бабы лежали в вареоле распустившихся волос, а дети были коротенькие. Казалось, что поток утопленников это какое-то жуткое переселение, потому что на тихой темной воде среди льдин и трупов покачивались вещи: шапки, женские расшитые платки, корзины, детские салазки, подушки. Беззвучные и слажные движения долгого множества мертвецов завораживало как зримое свидетельство могучих сил мироздания. Но господняя воля или дьяволов умысел привели эти силы в действие. Иван не знал. Конечно, царь помазанник, и поэтому Иван будет славить царя в молитвах и сочинениях, как положено учёным архиерею. Однако душа на явление этих сил не отзывалась радостью, молчала, как пленная. И увы, Иван не мог рассказать Филофею о своем смятении. Филофей не был свидетелем ужасов в Батурине и Глухове, он все события просидел в далеком сонном Тобольске, ему не понять. В трапезную заглянул парнишка-послушник. К тебе, князь Матвей, владыка. Зови Николк, шубу у него в синях прими. Рослый и грузный Матвей Петрович занял собою весь дверной проем, и владыке на миг показалось, что это входит царь Пётр. Иван, поднявшись, прикрестил князя, Филофей поклонился. Вот, господин губернатор, отче Филофей до тебя, сказал Иван. Да уж вижу, Гагарин опустился на лавку. Жду, чем порадует. Подумал я, Матвей Петрович, и решил покориться воле государя, сообщил Филофей. Буду и народцев обращать!» Об этом я владыке написал, а тебе хотел сам доложить, потому и приехал. Владыка уже благословил. Иоанн кивнул. А здоровье в твоё как? Гагарин хитро прищурился. Кто умер на дороге, тот умер на дороге в рай. Филофей спокойно улыбнулся. Но тебе, губернатор, моя погибель обойдется в три дорога. Вот я уже и Разметы набросал на первое плавание до Березова. Филафей распустил шнурок на рукаве рясы, вынул свёрнутые в трубку исписные листы и протянул Гагарину. Матвей Петрович развернул свиток. Лучше на словах объясни, отче, попросил он, оглядев бумаги. Мне нужны два дощаника с полной оснасткой, начал Филофей по памяти. Сухарей четыре пуда, 10 фунтов мяса, 2 ч. муки, 5 фунтов пороха, 2 фунта свинца, бочонок дёгтя. Новокрещенным на подарки надобно 200 аршин холста, 100 рубах и штанов, 40 шапок, 300 крестиков кипарисовых и 300 рублей серебром. 20 образов Спасителя, Богородицы и Никола Угодника, всего на 1200 рублей. Основательность Филофея произвела впечатление на Гагарина. "Видно добрым экономом ты в лавре был", сказал он с уважением. "Туда в экономы дураков не берут", неприязненно пробурчал Иоанн. Ему не нравился Гагарин. Иоанн полгода приглядывался к губернатору, к его крепкой хозяйской хватке, к несходительному барскому добродушию, пытался понять, в чем же суть гагаринских перемен. И вдруг осознал, что в деяниях князя чует все ту же бесчеловечную силу, которая влекла поверх десне трупы убиенных жителей Батурина. В Тобольске Иван надеялся укрыться от этой силы, но не удалось. Гагарин, Меншиков и Пётр, они одним миром мазны. И при Гагарине Иоанну захотелось то ли прижиматься к земле, как затравленному зайцу, то ли набрасываться, как псу на волк. Припасы полдела, продолжал Филофей. Мне надобно, чтобы ты воеводе Толбузину в Берёзов отписал помогать мне. Всем новокрещенным он обязан простить все долги и на три года освободить от ясака. «Придушу хапугу Агапошку, он запомнит, кивнул Гагарин. В путь я возьму с собой пять братьев, в шесть служилых и четырех казаков, а командира для моей охраны мне владык подобрал. Новицкие Григорий Ильич, ссыльный полковник, сказал Иоанн. Новицкого Иоанн приметил в церковном хоре на Софийском подворье. Голос у полковника был красивый, высокий, бабий, и пел Новицкий с душой, словно что-то изживал в себе страдания. Голосистых черкасов собрал в хор еще филофей, пока был митрополитом, а Иоанн поддержал начинание. Полковник, — удивился Гагарин. ссыльный, не знаю, такого. На кой бес он со шведами-то снюхался, что в ссылку угодил? Не со шведами, глухо сказал Иван. С мазепой. С мазепой? с бесконечным презрением переспросил Гагарин. Для Иоанна имя Мазепы было как удар плетью. Иван побледнел. С гетманом не одни иуды были, с трудом произнес он. Матвей Петрович внимательно посмотрел на владыку. А кто же еще?» — испутующе спросил он, чтобы Иоанн раскрылся. Черниговский архиепископ Иван дружил с гетманом Мазепой, ездил к нему в гости во дворец в Батурин, благословлял гетмана на праздниках, освящал церкви, которые богатый гетман неутомимо строил по всем землям Украины. Все, чем гордился Иван, было создано на деньги Мазепы. и типография друкарня в Троицком монастыре под Дорогобужем и сам Черниговский коллегиум. Иван учредил его по образцу Могилянского в Киеве, по латыни и на польском там учили парубков грамматики, синтаксису, риторики и поэтики. Мазепа воздвиг для коллегиума колокольный с храмом, восьмигранную, волнистую очерком, словно бы кудрявую. А Филофей понял, что князь выворачивает владыку наизнанку. Разные люди от Мозеп страдали Матвей Петрович, рассудительно сказал Филофей. При мне в Тобольске пять лет сидел ссыльный фастовский полковник Семён Палий. Слышал о таком? Палий дерзал освободить от ляха в Правобережную Украину, искал помощи у Мозепа и Петра, но Мазепа преревновал полковника, казачьего любимца, и оговорил его перед царем, чтобы сечевики не выбрали Палия в гетманы. Пётр поверил Мозее и сослал полковника в Сибирь. После измены Мозея Петр вспомнил про Пального Паля и вернул его на родину. С Белоцерковским полком Пальи дрался за царя под Полтавой. "Слышал", сказал Матвей Петрович. Иоанн с ненавистью смотрел на губернатора. Хуже дружбы с Мозеевой для него был только страх расплаты за эту дружбу. Иван понимал, что Мазепа изменник царю, но вере православной Мазепа не изменял. Гетман просто ошибся. Подумал, что Пётр проиграет войну, решил спасти Украину от шведского разорения и задружился с Карлом. А Пётр, истребив Батурин, притащил в Глухов трех украинских иереев, былых содружников гетмана: Иоанна Переславского архиепископа и Киевского митрополита. Петр заставил Иереев впредать Мазепу Анафеме. Потом на площади у Троицкого собора палач сорвал с чучела Мазепу кавалерию с бантами ордена и ленты и высек чучела гетмана плетью. Соломенного Мазепу обряженного в малиновый жупан с золотым кушаком и бобровый кабур с павлиньим пером проволокли по улочкам Глухова и повесили. Мазепа не остался в долгу, отомстил Он подстроил, что солдаты Петра поймали его казака с подложными письмами гетмана к тайным сторонникам Черниговскому архиепископу, Глуховскому атаману и старшинам. Вот тогда страх смерти остудил Иоанна по-настоящему. Петр быстро разобрался в обмане и не тронул тех, кого оговорил Мазепа, но душевный покой к архиепископу уже не вернулся. И дело не в том, что русский царь в любой миг и по любой прихти мог его казнить. Иоанн впервые ощутил на собственной вы руку той бесчеловечной силы, которая двигала народы и царство. И разумом Иван соглашался, что сила права, но совесть восставала против неправедности, потому что в той воле не было благодати, и те, кто ее исполнял, рушили божий порядок. Ведь и Моисей согрешил, и Пётр И он, Иоанн, что-то сделал не так, когда возгласил анафему гетману, от которого видел только добро. А правильного для всех решения тут не было и быть не могло. В душе Иоанна словно образовалась прореха, как открытая рана, она источала неутихающую боль. Кто знает, что Иоанн увидит в дольнем мире сквозь эту прореху? а губернатор хотел засунуть в нее руку по локоть. Матвей Петрович сразу уловил напряженную злость владыки, удивился и даже обрадовался, но не подал вида. К Мазепе его измене Гагарин был совершенно равнодушен, а Иоанн, оказывается, переживал близко к сердцу. Это крючок, на котором он, губернатор, может держать владыку. Зачем ему нужно подцепить Иоанна, Матвей Петрович еще не знал, но крючок всегда пригодится. Князь Гагарин был опытным царедворцем. Я тоже мазепиной сажей мазан, проскрипел Иван. Но Матвей Петрович уже услышал все, что хотел. Ладно, отцы, покладисты, сказал он. Все мы тут грешники.